Начало социальное и политическое зарождается в тот день, когда толпа полудиких людей, теснимая враждебным племенем, собирается вместе и выбирает самого сильного и самого разумного из своей среды, чтобы он защищал их от врага и повелевал ими. Подобный добровольно избранный предводитель — прообраз будущего короля. Его товарищи — будущее высшее сословие, старцы, отличающиеся разумом, но потерявшие физическую бодрость, образуют уже нечто вроде сената или собрания старейших. Как же объяснить возникновение религии? По объяснению материалистической науки, религия возникла вследствие страха первобытного человека перед силами природы. Но страх не имеет ничего общего с уважением и любовью. Страх не связывает факт с идеей, видимое с невидимым, человека с Богом. Пока человек только дрожал перед природой, он еще не был человеком. Он сделался человеком тогда, когда уловил связь, которая соединяет его с прошедшим и будущим, и с тем высшим благим началом, которое оставалось для него таинственным неизведанным, но которое он все же чувствовал и чувствуя, испытывал потребность преклоняться перед ним. Но как началось это преклонение? Фабр де Оливье дает в высшей степени удачную и убедительную гипотезу, каким образом возник впервые культ предков у белой расы. В воинственном клане между двумя соперничающими воинами возникает ссора. Рассверепев, они собираются броситься друг на друга. Нападение уже началось. В эту минуту женщина из их клана с распущенными волосами бросается между ними и разделяет их. Это сестра одного и жена другого. Глаза ее мечут молнии, голос ее звучит властно. Она восклицает. И слова ее бьют как молотом, что видела в лесу предка племени, победоносного воина прежних времен, явившегося перед ней глашатаем. Она не хочет, чтобы два воина-брата бились, но желает, чтобы они соединились против общего врага. «Тень великого предка, его дух, говорил со мной!» — восклицает женщина в порыве пламенного вдохновения. «Он говорил со мной, я видела его!» Она говорит и сама горячо верит в правду своих слов. Убежденная, она убеждает. Взволнованные, удивленные, и как бы пораженные невидимой силой, примиренные противники подают друг другу руки и смотрят на вдохновенную женщину, как на нечто высшее, божественное. Подобные вдохновения, сопровождавшиеся последствиями, вроде описанного, должны были происходить нередко, и при том при самых разнообразных обстоятельствах в доисторической жизни белой расы. У варварских племен женщина, одаренная большой нервной чуткостью, ранее других предчувствует оккультное и утверждает невидимое. Попробуем представить себе все неожиданные последствия, которые могли последовать за чудесным происшествием, вроде вышеизложенного. Внутри клана и во всем племени только и говорят, что о совершившемся чуде. Дуб, под которым вдохновенная женщина видела тень предка делается священным деревом. Ее снова приводят к нему. И там, под магнетическим влиянием луны, погружающим в состояние духа видения, она продолжает пророчествовать именем великого предка. Еще позднее эта же женщина и ей подобные, став в величественной позе, на возвышении посреди лесной поляны, при шуме ветра и ракочущего вдали океана, Вызывает души предков перед трепещущей толпой, которая видит их или воображает, что видит, как они, привлеченные магическими заклинаниями, появляются в бледном тумане, волшебно клубящемся в призрачном сиянии луны. Так последний из великих кельтов, Ассиан, вызывал Фингала. Вызывал Фингала, мифический отец Ассиана герой шотландских народных песен, живший по преданию в третьем веке по Рождеству Христову, и его товарищей из сгустившихся облаков. Таким образом, в самом начале общественной жизни культ предков водворился у белой расы. Великий предок стал божеством народности. Вот начало религии. Но это не все. Вокруг пророчицы собираются старцы, которые наблюдают за ней во время ее ясновидческих снов, ее пророческих экстазов. Они изучают различные ее состояния, проверяют ее откровения, толкуют ее предсказания. Они замечают, что когда она пророчествует в состоянии духовидения, ее лицо преображается, ее речь делается ритмической, и голос ее крепнет, когда она произносит свои предсказания величественным и торжественным напевом. Все, кто видел настоящую самнамбулу, поражаются странным расширением сознания, которое происходит во время ясновидящего сна. Для тех, кто не был свидетелем подобных явлений и кто усомнился бы в сказанном, мы приведем отрывок из Давида Штрауса, которого нельзя заподозрить в суеверии, Он увидел у своего друга Юстина Кернера знаменитую привостскую ясновидящую и описал ее в следующих выражениях. «Вскоре ясновидящее впало в магнетический сон, и я в первый раз увидел это чудесное зрелище, и притом в его наиболее чистом и прекрасном проявлении. Лицо ее приняло выражение страдающее, но возвышенное и нежное, и как бы залитое небесным сиянием. Речь её раздавалась чистая, размеренная, торжественная и музыкальная, нечто вроде речитатива. Изобилие её чувств как бы изливалось подобно облачным образованиям, то светящимся, то темным, скользящим поверх души. Или же, еще лучше, сравнить их с дуновениями, меланхолическими и ясными, проносящимися по струнам чудной эоловой арфы. Отсюда возникли и строфы, и поэзия, и музыка, происхождение которых считается божественным у всех народов арийской расы. Идея откровения могла создаться у человечества лишь на почве подобных фактов. И здесь мы видим, как из одного и того же источника вытекают и религия, и культ, и жречество, и поэзия. В Азии, Иране и в Индии, где народы белой расы основали первые рийские цивилизации, смешавшись с народами других цветов, мужчины взяли верх над женщинами в деле религиозного вдохновения. Здесь мы часто слышим о мудрецах, ришис, пророках. Изгнанная, подчиненная женщина остается жрицей только семейного очага. Но в Европе следы преобладания женщины встречаются у народов белой расы, оставшихся варварами в течение тысячелетий. Роль эта просматривается в скандинавской волшебнице, в Валюспе Эдде, в кельтической друидессе, в женщинах-вещуньях, сопровождавших германские армии и решавших день битвы последняя битва между Арновистом и Цезарем в комментариях Цезаря. Вплоть до фракийских вакханок, появляющихся в легенде Арфея Орфея. Доисторическая пророчица преобразуется в дельфийскую пифию. Первобытные прорицательницы белой расы образовали коллегию друидес под наблюдением ученых старцев или друидов, людей дуба. Вначале они были благодетельным явлением своей интуицией, пророческим даром, своим энтузиазмом, они дали сильный толчок той расе, которая в это время начинала свою многовековую борьбу с черными. Но быстрая порча и ужасающее излишество этих учреждений были неизбежны. Чувствуя себя духовными распорядительницами народов, друидессы захотели во что бы то ни стало подчинить их и в смысле земном. Когда они лишились вдохновения, они попробовали господствовать посредством страха. Они потребовали человеческих жертв и сделали их необходимыми элементами своего культа. В этом им помогали героические инстинкты их расы. Белые были храбры, их воины презирали смерть. При первом зове друидес — они шли добровольно и, чтобы отличиться, бросались под ножи своих кровожадных жриц. Целыми человеческими гекатомбами посылались живые к мертвым в качестве вестников, в надежде обрести благосклонность предков. Это постоянная угроза, исходившая из уст пророчиц и друидов, витавшая над головами первых народных предводителей, сделалось страшным средством их владычества. Факт этот является замечательным примером, как неизбежно подвергаются порче самые благородные инстинкты человеческой природы, когда они не подчинены авторитету, направленному сверхличным сознанием, к добру. Предоставленное честолюбию и личным страстям, вдохновение вырождается в суеверие, мужество, зверство, высокая идея, самопожертвование, средства для тирании, в коварную и жестокую эксплуатацию. Но белая раса была жестокой и безумной только в продолжении своего детства. Страстная в сфере душевной, она должна была пройти через множество еще более кровавых кризисов. Она была только недавно разбужена нападениями черной расы, которая начинала обступать ее с юга Европы. Борьба была неравной с самого начала. Белые, наполовину дикие, выходя из своих лесных жилищ, не имели других средств обороны, кроме топоров, пик и стрел с каменными наконечниками. Черные имели железное оружие, все средства цивилизации и свои циклопические города» побежденные при первом же столкновении, и уведенные в плен, белые сделались в общем рабами черных, заставлявших их обрабатывать камень и носить руду для плавления в их печах. Между тем, убежавшие пленные приносили в свою страну обычаи, искусство и обрывки знаний своих победителей. Они вынесли от черных два важных искусства — плавление металлов и и священное письмо, то есть искусство запечатлевать определенные идеи таинственными иероглифическими знаками на коже животных, на камнях или на коре ясеня. Отсюда кельтские руны. Расплавленный и выкованный металл сделался оружием для войны. Священные письмена дали начало науке и религиозным традициям. Борьба между белой и черной расами продолжалась в течение долгих веков. Она передвигалась, разгораясь то между Пиренеями и Кавказом, то между Кавказом и Гималаями. Спасение белых было в лесах, где они могли прятаться как дикие звери, чтобы вновь появляться внезапно, в благоприятные минуты. Осмелев, привыкнув к войне, вооруженный с каждым веком все лучше и лучше, они, наконец, взяли верх, разгромили города черных, прогнали их с берегов Европы и завладели Севером Африки и Центральной Азией, которая в те времена была занята смешанными народностями. Смешение обеих раз происходило двумя способами, или посредством колонизации, или путем воинских завоеваний. Фабр де Оливе, Этот удивительный провидец до исторического прошлого бросает яркий свет на происхождение семитических народностей и народов арийской расы. Там, где белые колонисты подчинились чернокожим народам, признав их владычество и получив от их священников религиозное просвещение, там, по мнению фабра до Оливье, образовались народы семитические, как египтяне, до Менеса, арабы, финикийцы, халдеи и евреи. Другие арийские цивилизации, как иранская, индусская, греческая и этрусская, возникали там, где белые покорили черных путем завоеваний. Прибавим, что к числу арийских племен мы причисляем также все белые народы, оставшиеся в древности в состоянии бродячем и варварском, как, например, скифы, геты, сарматы, кельты и позднее германцы. Этим объясняется основное различие религий, а также и письменности у народов семитического и арийского происхождения. У семитов, подпавших под интеллектуальное влияние черной расы, отмечается, наряду с идолопоклонством, склонность к единобожию, к началу единого бога, невидимого, абсолютного и не имеющего формы, что было одним из главнейших догматов жрецов черной расы и их тайного посвящения. У белых, как смешавшихся с побежденными, так и сохранившихся в чистом виде, замечаются, напротив, склонность к многобожию, к мифологии, к олицетворению божества, что истекает из их любви к природе и их страстного почитания предков. Главную разницу между способом письма у семитов и у арийцев Фабр де Оливье объясняет той же причиной. Почему все семиты пишут справа налево, а все арийцы слева направо? Объяснение, которое дает Фабр де Оливье, и любопытно, и оригинально. Он вызывает перед нашими глазами настоящее видение затерянного прошлого. Все знают, что в доисторические времена совсем не было общедоступного письма. Оно получило распространение только с появлением фонетического письма или искусство изображать посредством букв звуки слов. Что же касается иероглифического письма или искусство изображать вещи посредством знаков, то оно столь же древнее, как и сама человеческая цивилизация. Но в эти первобытные времена, Когда письмо было исключительной принадлежностью священнослужителей, на него смотрели как на нечто священное, как на религиозную деятельность, а в самом начале как на божественное вдохновение. Когда в южном полушарии жрецы черной расы чертили на коже животных или на каменных столах свои таинственные знаки, они имели обыкновение поворачиваться лицом к южному полюсу. Рука же их двигалась к востоку, источнику света, поэтому они писали справа налево.